Глава 3 Охота на призраков. Четверо мужчин, полных решимости освободить винный погреб таверны эль от духа бледного блондина, потому что в душах стражников уже крепло убеждение, что это был какой-нибудь демон, спускались по длинной лестнице, которая насчитывала не меньше пятидесяти ступеней. Однако, спустившись всего на десяток ступеней, Дон Пареха решил сделать короткую передышку и быстрыми широкими движениями начертал в воздухе своей драгенасцей знак креста. Призраки, кажется, быстро привыкли к этому христианскому знаку и продолжили удары молотком и волочение цепей, ударяя ими по бочкам и производя поистине адский грохот. Офицеры двое алебарщиков поспешно поднялись на несколько ступенек, толкнув прекрасную икастельянку, очень высоко поднявшую свой вертел. — сеньор офицер, — сказал госконец притворившись очень испуганным, — вы хотите оставить меня наедине с духом этого таинственного человека? Нет, — Нет-нет, я только переведу дыхание, — ответил сильно побледневший офицер. — Придется глотнуть еще несколько капелек, прежде чем углубиться в эти катакомбы. — А погреб ваш большой? — Мне никогда не удавалось весь его обойти. Говорят, он заканчивается в ассуаре городского кладбища. Примечание. Ассуарий в латинском языке это слово обозначало погребальную урну. В новых языках используется для обозначения места, где хранятся человеческие кости. Не обязательно кладбище. Конец примечания. — Брррр, — поморщился офицер, — худшего помещения не найдешь. «Так говорят, но я не смог это проверить». «Не хотел бы я владеть подобным погребом, дрожащий трактирщик», — ответил офицер. Стражники, на которых произвели глубокое впечатление слова трактирщика, поколебались немного, прежде чем продолжить спуск. Если бы предстояло помериться силами с разбойниками-индейцами или с флебустьерами, они без малейшего колебания храбро выполнили бы свой долг, не заставляя просить себя». Но истории о призраках, которые они слышали, да еще упоминания об Ассуарии, вселили в их души ужас, впрочем, вполне изменительный в те времена. — Ну, так идем? — спросил Дон Бареха, слегка покачивавший лампой, чтобы показать, как он дрожит от нарастающего страха. — Карамба! Нам придется обеими руками вцепиться в наши души. — Прибавьте света! — — отозвался офицер. — Кажется, ваши руки излишне дрожат. — Еще бы! Я иду впереди всех, а стало быть, меня первого поймают и утащат в ад или в асуарий. Подумайте о том, что у меня есть жена, да и красотка к тому же. — Значит, вам надо показать при ней свою храбрость. — Раз для Панчиты, то я быстренько спущусь и перебью всех призраков, которые проникли в мой погреб, — ответил Гасконец, с трудом удерживаясь от смеха. Он высоко поднял лампу, еще раз начертал в воздухе знак креста и отважно продолжил спуск, хотя внизу все время слышались удары цепей о бочки, а время от времени и улюлюканье, напоминавшее вой бешеных волков. Гасконец на всякий случай забормотал молитвы. Добравшись до двадцать пятой ступеньки, то есть до половины лестницы, он снова остановился. — Синьор офицер, — сказал он взволнованно, — ноги мне больше не подчиняются. — Не показывайте свою трусость перед женой, — ответил командир. — Кому-то же надо идти первым. А вы, как-никак, привыкли к своему погребу. И потом, разве мы здесь не для того, чтобы поддержать вас? — Но разве вы не слышите эти шумы? — Я не глухой. — Как вы думаете, от чего они возникают? знаем когда доберемся донизу. Не робей, трактирщик. Будь посмелее и покрепче держи в руках шпагу. — А если это и в самом деле привидение? — спросил с дрожью в голосе один из стражников. — Вы же знаете, начальник, что их не убьешь. — И что алебарды пройдут сквозь их тела, как сквозь облачко дыма, — добавил другой. — Мы их еще не видели, — отрезал офицер. — Если они и в самом деле появятся... «Ну что же, тогда мы поймем, что надо делать». «Удирать во всю мочь!» — сказал Дон бареха Офицер не ответил. Он был слишком растерян, чтобы возразить. Глубоко вздохнув, Гасконец наконец-то решился спуститься еще на двадцать или двадцать пять ступенек и добраться до пола. Перед спускавшимися открылся обширный и очень высокий погреб, весь заставленный, как мы уже сказали, более или менее полными бочками. Трем полицейским и трактирщику явился ужасающий спектакль, от которого могла бы застыть кровь даже у флебустьера. Стоны, завывания, грохотания железа прекратились, но вместо этого неожиданно появились два привидения, соскочивших с верхних бочек последнего ряда. Они принялись с бешеной скоростью крутиться, вздымая свои белые одеяния. Дон бареха испуганно заорал и тут же выпустил из рук лампу. «Бежим! Быстрее!» — взревел он душераздирающим голосом. Стражники мигом развернулись и, тяжело дыша, стали карабкаться вверх, подталкивая вперед панчиту, испускавшую такие дикие вопли, словно с нее сдирали кожу. В одну минуту все трое выбрались в таверну. Стражники мертвенно побледнели и тяжело дышали. Казалось, они лишились дара речи. К счастью, на столе еще оставалось вино, и несколько бокалов старого хереса, выпитых один за другим, немного приободрили несчастных. «Твой погребок проклят», — проговорил офицер, едва успев перевести дух. «А это действительно были призраки?» «Вот то!» — возмутился Дон бареха «Спросите у своих стражников или у моей жены». «Да-да, командир!» поспешили в один голос подтвердить алебарщики. «Это были настоящие призраки!» «Тогда, мой дорогой, закопайте этот погреб, как сможете», предложил офицер. «Я такими вещами не занимаюсь. Откройте дверь». «Как? Вы уже уходите, сеньор офицер!» вскрикнула панчита упавшая на стул, изображая неописуемый испуг. «Солдаты никогда не бьются с тенями, милая моя» ответил командир дозора, который никак не мог дождаться того мгновения, когда он окажется на улице. «Наши шпаги и алебарды здесь будут совершенно бесполезны». «А куда же нам, с вашего позволения, отправиться спать? Под ливень?» — спросил Дон Бареха, притворяясь, что рвет на своей голове волосы. «Попроситесь переночевать кому-нибудь из соседей. Тогда мне придется рассказать, почему мы с женой убежали». И на утро весь квартал узнает, что в мой винный погреб наведываются духи из Асуарии. И тогда мы будем совершенно разорены, вздохнула прекрасная кастильянка. Не знаю, что вам делать, дорогие, ответил офицер, который как зачарованный смотрел на оставшуюся открытой дверь в погреб, словно боялся, будто с минуты на минуту появится один из этих гигантских призраков. Могу вам только дать совет: дайте сеньор офицер», — плаксиво произнес Дон Бореха, — «завтра утром обратитесь к аббату ближайшего монастыря и попросите прислать полдюжины братьев, чтобы они отслужили обедню с крестами и большим количеством святой воды. А вы останетесь здесь до завтра?» «Нет, дорогой мой трактирщик, хватит на стаинственных событий, случившихся здесь. Завтра при свете дня мы, может быть, вернемся сюда, чтобы кое-что узнать». — Отоприте немедленно дверь и позвольте нам уйти. — Но на улице еще идет дождь. Предпочитаю вымокнуть, чем еще один раз спуститься в твой погреб. Пошли, друзья. Дон бареха изображая отчаяние, открыл дверь таверны, и все, включая Панчиту, вышли на улицу. Мимо прошли несколько полуночников, не боявшихся дождя, лившего, как из ведра. Увидев, что двери таверны открылись, и из нее вышли люди, которых сразу даже различить было невозможно, потому что стражники закутались в свои широкие плащи, ночные прохожие подошли к таверне, и один из этой группы, казавшийся сильно подвыпившим, спросил, «А можно ли выпить бутылочку?» «Вот вам и компания», — сказал офицер Дона Бореха. «Эти храбрецы не уйдут, пока вы не дадите им выпить». — Но кто же пойдет за вино в погреб, если в нем веселятся привидения? — Как? В вашем доме поселились привидения? — спросил другой пьянчуга из той же компании, набожно перекрестившись. — Да, кабальеры. И такие страшные, что заставили удрать даже ночную стражу. Полуночники ни о чем больше не хотели слышать и поспешно удалились, тогда когда дозор ушел в другую сторону, прижимаясь к стенам домов. Дон Бараха дождался, пока совсем затихнет шум шагов, а потом вернулся в таверну, и, пока его жена торопливо закрывала дверь, опустился на стул и довольно расхохотался, да так громко, что привлек внимание двух призраков, которые не замедлили появиться на пороге погреба в своем белом одеянии. — Изжиди, сатана! — крикнул госконец, хватая бутылку. — Ты слишком пропах, серый! — Боже правый! — — воскликнул Баск, в свою очередь, хватая еще не до дна опустошенную бутылку. — Объявляю тебя, Дон Бореха, самым великим и самым хитрым гасконцем, какого только вскормилась земля дуэлянтов и искателей приключений. — Да он храбрец, — согласился Бутафока, искавший чем бы можно было ополоснуть горло. — Они удрали, как зайцы, — ответил Дон Бореха. Эх, ну и комедия, друзья. Уж я не знаю, как мне удалось удержаться от смеха. Я едва вытерпел. А если они вернутся? Спросил Мендоса. Вот этого я и боюсь. Они могут вернуться сюда, прихватив с собой дюжину монахов. Вот чего я боюсь, друзья. Дело на этом наверняка не закончится, потому что маркиз де Монтелемар пожелает узнать, что произошло с телом и душой нашего приятеля фифера Этот фламандец начинает становиться опасным, даже когда он мертвецкий пьян. — Как вы полагаете, сеньор Бутафуока? — К сожалению, у нас могут быть большие неприятности, потому что маркиз де Монтелемар подозревает нас и пошлет по нашим следам своих людей, — поделился своими сомнениями буконьер. — Тогда я возвращаюсь к своей первоначальной идее, — сказал госконец Пойду в погреб, вскрою одну из бочек, и брошу туда фламандца. Для пьяницы это будет сладкая смерть — утонуть в 10 гектолитрах Хереса. — А потом его можно вытащить, — добавил Мендоса. — Разумеется. Завтра же я его выловлю, выкопаю яму и похороню его в одном из углов погреба. Что же касается вина, я сумею продать его, даже если мертвец пролежит в бочке 12 часов. — Ах, каналия! «О, у индейцев и ментисов не такой рафинированный вкус!» «Нет, — еще раз повторил Бутафока, — «я думаю, что этот человек может быть нам очень полезен. Если он доверенное лицо маркиза, то можем узнать от него немало ценного. А если завтра маркиз пошлет новых людей искать его, как только фламанцы найдут, меня повесят, сеньор Бутафока?» «Нет ли какого укрытия в твоем погребе?» — спросил Мендоса. — Может быть, у вас есть зерновой склад? Дунбареха задумался, потом сжахнул кулаком по столу и воскликнул. — Нашел! И я открыл Америку. — Эй, Гасконец, ты что, рехнулся? — спросил Мендоса. — Может быть, привидения на тебя повлияли? — Мозги гасконцев накрепко закрыты в черепной коробке вместе с двумя виноградными гроздьями. Их не так просто попортить. — Говорю тебе, что нашел великолепное укрытие. — Мы тебя слушаем, — сказал Буттефуока. Несколько дней назад я приобрел новую бочку, да такую обширную, что мы все сможем там поместиться. Я хотел использовать ее под мецкаль. Теперь я возьму нашего приятеля Пфифера и затолкаю его в пустую бочку, так он, по крайней мере, не захлебнется хересом. — Да ты находчив со своими бочками, — восхитился Мендоса. А разве я не стал трактирщиком? А если стражники вернутся, и наш приятель Пфифер, как ты его называешь, примется кричать внутри пустой бочки и предаст тебя? Никогда. Это почему же? Да потому что, если он проснется, я вместо подслащенной воды валю ему в горло целую бутылку агуардиенте. Он снова запьянеет. Примечание. Агуардиенте — водка. Конец примечания. — Да ты после женитьбы стал кровожаднее Каймана, — сказал Мендоса. — Ну уж нет, ченьор запротестовала прекрасная Кастильянка. — Он стал после женитьбы смирнее Ангела, мой Пипито. — Оставим в покое Пипито, речь совсем не о нем. — Давайте лучше займемся Пфифером. Вам нравится моя идея? — Если уж нет ничего лучшего, затолкаем его на время в бочку, — высказался Бутафуока. Он там пробудет как можно меньше, потому что мы наняли шлюпку и отправимся искать Аравену де Люсана. — Надо не перепоить его, этого бедного дьявола, — сказал Мендоса. — Мы не хотим его смерти. — За кого ты меня принимаешь? — возразил госконец За последнего из трактирщиков, который только существует в обеих Америках. Я дам ему выпить самые лучшие гуардиенты, которые обходятся мне в 4 пиастра за бутылку. «Давайте покончим с этим и пойдем», — сказал будто фока «Синерита Энез де Вентимилье будет беспокоиться. Она наверняка еще не ложилась». «Как? Она вас примет ночью?» — удивился Дон бареха «Мы не можем видеться днем. Предосторожности никогда не повредят, когда мы играем партию с Монтелемаром». Они взяли лампы и спустились в погреб, быстро добравшись до конца двух рядов бочек. Там находился огромный чан, похожий на маленькую башню, и малаги В нем без труда могло уместиться четыре человека. — Как видите, бочка в самом деле новая, — сказал Дон Бареха. — пеферу не грозит опасность задохнуться. Он взял молоток и сбил верхние обручи, чтобы сбить клепки и поднять крышку. Мендоса и Бутафока помогали ему как могли — хотя и были неопытными в этом ремесле, тогда как Гасконец уже познал его основы и даже, может быть, лучше бочера. «Гнездо готово и может принять дразденка», — сказал Дон Бареха через несколько минут. «Разрешите Пфифера, пока я снимаю крышку». Несчастный фламандец блаженно храпел под бочками, словно в своей постели. Будто фока и Мендоса взяли это неподвижное тело, и передали его Гасконцу, который опустил Фламанса в чан, даже не посмотрев на дно монументального резервуара. После этого он быстро поставил на место крышку, но не стал как следует подгонять ее, так что воздух мог свободно циркулировать туда и обратно. «Я не боюсь, что кто-нибудь его найдет», — сказал Дон Бореха, справившись с этой работой. «Однако можно же услышать, что внутри кто-то сопит или храпит», — усомнился Мендоса, приложив ухо к бочке. — Ошибаешься, дружище, — ответил госконец Хорошее вино всегда бурлит. Разве оно не булькает, когда начинает ферментироваться? — Ты бесподобен, дон бареха сказал Бутафуока. — Уверен, что с вашей помощью можно без труда увезти сеньориту Девентимилья к месту рождения ее матери и получить наследство, оставленное великим кассиком. — Вы хотите сказать, сеньор Бутафуока, — что все еще рассчитываете на мою Драгенассу, — сказал Дон Бареха. Мы приехали сюда, чтобы забрать вас с собой. — Хватит. Побыли в трактирщиках. Вы же дворянины, и со шпагой управляйтесь куда лучше, чем с бутылками. Я и в самом деле начал смертельно скучать и оплакивать былые времена, когда под командой сына красного корсара шел на приступ какого-нибудь судна или какого-то дома не реже одного раза в неделю. «А моя жена?» «Оставь здесь. Хозяйничать таверне», — сказал Мендоса. «Когда мы вернемся, тебе не надо будет торговать вином, и Панчита сможет хвастаться драгоценностями и богатыми одеждами, сколько захочет». «Пошли, сеньор Бутафуока». Они поспешно поднялись по лестнице, накинули плащи, проверили шпаги и кинжалы, а потом, потрепав по щеке прекрасную костельянку, так что дону Барреха нечего было и сказать... Флюбустер и баконьер осторожно выглянули на улицу. По-прежнему шел проливной дождь, а штормовой холоднющий витрила хлопал ставнями домов и монументальными вывесками магазинов. Издалека доносился мрачный рев Тихого океана, волны которого разбивались об откосы порта. — Когда мы увидимся? — спросил Дон Борехов. «Если ты нам будешь нужен завтра, то наше письмо принесет индейский мальчишка», — ответил Бутафуока. «Тем временем надо постараться побыстрее избавиться от фламанса чтобы не скомпрометировать себя, и...» Буканьер резко прервался и положил руку на рукоять шпаги. «Кто это сюда идет?» — тревожно спросил он. «Пять или шесть человек, одетых в серые плащи и державших в руках фонари, приближались к таверне, бормоча молитвы». «Похороны в такой час?» — удивился Мендоса. Однако почти сразу же он, поняв, что происходит, разразился хохотом. «Полиция предупредила отца-настоятеля соседнего монастыря, что твой винный погреб наводнен духами. И вот братья проворно собрались благословлять твои бочки святой водой. Прими их хорошенько и тяни время, как можешь. Сеньор Бутафока, смываемся». Авантюристы мигом удалились, а шестеро монахов с хромым панамарем впереди, который нес большой сосуд со святой водой, остановились перед таверной. Они едва обогнули угол улицы, когда мужчина, до того прятавшийся в густой тени, которую отбрасывал старинный портик, бросился по их следам. Примечание. Портик, выступающее перед фасадом здания открытая галерея, которую образуют несущие перекрытия колонны или столбы. Конец примечания.